Глава 23 третья «Опять эти сны», – пробормотал Ник, просыпаясь из-за замерзших за ночь ног. И рассказать-то, что самое обидное некому. Он расстегнул спальник и, не вставая, принялся за лежачую разминку. Казалось бы, что проще – каждое утро сгибай поочередно ноги после вдоха-выдоха в течение пары минут, и проблем с пищеварительным трактом знать не будешь. Но мало кто об этом знает, и что самое важное делает. Почувствовав, как на его зарядку отозвался кишечник, он взял термос, налил в крышку уже прохладного отвара и с наслаждением его выпил. Напившись, он закрутил крышку обратно и засунул руку в стоящие у выхода из палатки ботинки. Холодные и мокрые. Ну да ладно, пара минут и согреются на ногах. Ник натянул походные штаны и ветровку, надел трекинговые носки, влез в холодные ботинки хорошенько завязал шнурки и потянулся к притороченному к потолку палатки карману за очками. Вот только очков там не оказалось. Немного занервничав, Ник принялся шарить по палатке и к своему облегчению нашел их в спальнике. «В следующий раз надо быть аккуратнее», — подумал парень, надевая пережившие ночь очки. Ведь мог их раздавить, и все, привет, куриные слепота или ожог сетчатки. Намазав лицо противозагарным кремом, он расстегнул дверцу в тамбур достал из рюкзака туалетную бумагу с эррегатором и потянул молнию вверх жаль конечно что я так далеко от лагеря подумал ник расстегивая палатку ну да надеюсь они еще не весь завтрак съели но стоило ему откинуть полог и увидеть заснеженные горы как разом пришло понимание это был не сон судорожно сглотнув он все же вылез из палатки чтобы осмотреться и убедиться что ему не приснился подъем с рюкзаком сквозь метель карабка не по скалам найденный амулет стычка с егерем и золотистая как сушеная манга целую пачку которого он съел вчера воронка мазао гад примечание автора материь божья прошептал ник неужели это все в заправду рука сама собой нащупала на груди амулет и ник криво усмехнулся что ж есть только один способ проверить Коснувшись медальона, он мысленно пожелал увидеть свои характеристики. Имя Ник Вочер, класс не выбрано, состояние здоровья хорошее, хроническая усталость, акклиматизация. Основные характеристики, сила 5, выносливость 6, интеллект 6, ловкость 6, мудрость 6, харизма 5, навыки раскрыть список, способности раскрыть список. Внимание, выберите класс. Ваши текущие характеристики позволяют принять один из путей развития. Монах, костоправ, астролог, целитель, духовный воин, пилигрим, раскрыть описание. Внимание, если выбор класса не будет сделан в ближайшие 10 дней, класс будет присвоен автоматически. Дни осталось 7 из 10. Несанкционированный доступ к сети немедленно свяжитесь с орденом чистоты факинг щит пробормотал парень без опускаясь на снег полный факинг щит через силу заставив себя почистить зубы и опорожнить кишечник он наскоро размялся и залез обратно в палатку хотелось забиться в спальник и забыться сном в надежде что когда он проснется все вернется на круги свои ведь не зря же русские говорят утро вечера мудренее Ну уж нет, Ник решительно отбросил предательские мысли и задумчиво посмотрел на рюкзак. Безвыходных ситуаций не бывает, а значит, нужно просто относиться к текущему положению не как к проблеме, а как к задаче. Разбить ее на небольшие шаги и решить ее. «Как будто это так просто», — прошептал парень, поражаясь своему иррациональному оптимизму. «Окей, начнем с ревизии». Не сказать, что в палатке было много места, но Ник умудрился полностью разобрать свой рюкзак, чтобы в полной мере оценить свои шансы на выживание. «В принципе, у меня еще отличные условия», — задумчиво протянул парень, рассматривая снарягу, газовые баллоны и пакеты с провизией. «Теплая одежда есть, палатка есть. Вопрос только, надолго ли хватит газа и еды. Хочешь, не хочешь, а воду придется кипятить». Подхватить какую-нибудь диарею и отморозить себе задницу на снежных склонах Нику категорически не хотелось. Да и теплая еда — залог выживания в горах. Вот только газ! Он, с сожалением посмотрел на три баллона. Что ж, будет экономить. Кое-какие идеи, как это сделать, у него были, и Ник, не откладывая дело на потом, подхватил котелок и выскочил наружу. Набрав в него снега, он вернулся в палатку и поставил котелок рядом с собой. Ерунда, конечно, но эти капли сэкономленного газа могут в дальнейшем спасти ему жизнь. Пока снег потихоньку таял в котелке, Ник задумчиво сортировал имеющиеся в его распоряжении продукты. Дюжина протеиновых пирожных, в упаковке по три конфеты, каждая из которых по калорийности равна полноценному обеду. Кило гречки с пакетиком, тысячи специй. Два яблока и четыре морковки, выданные Виталием. Пять сникерсов. Пакет с какао и сухим молоко. Мешочек с ореховым миксом. Кешью, грецкий орех, миндаль. «Не густо», — прокомментировал Ник, прикидывая свои шансы на выживание. «Ну ладно, положим неделю, я точно продержусь. Но что делать потом?» Идей больше не было. Отложив в сторону солнечную батарею, Ник аккуратно сложил все обратно в рюкзак, и задумался, что делать дальше. В любой другой ситуации он сразу начал бы спускаться вниз, но здесь, здесь непонятно было, куда спускаться, так как со всех сторон его окружали снежные пики гор. Значит, на северо-запад, принял решение парень, вспомнив вчерашнее задание. Если я хоть немного разбираюсь в человеческой психике, то около этой загадочной стелы или ретранслятора должна быть какая-то база или поселок. Командный пункт, в конце концов. Определившись с направлением, он вылез из палатки, проверил, не промокло ли ее днище, вытащил дуги и, тщательно очистив ее от снега, разложил на валуне, просушиться под встающим солнышком. Рядом со спальником на валун легла солнечная батарея и засунутый в верхонку телефон. Ник же, застегнув на поясе поджопник, уселся под валуны. Еще вчера, активировав амулет, Он почувствовал, что в этих горах дышится легче, что ли, и сейчас собирался проверить свою теорию. Скрестив ноги, он несколько минут подышал, настраиваясь на нужный лад и очищая голову от суматошных и даже местами панических мыслей, и скользнул в медитацию. Вдох, плавный выдох. Вдох, плавный выдох. Вдох, небольшая задержка. Плавный выдох, небольшая задержка. 4-2-6-2, 4-2-8-2, 6-2-8-2, 8-4-8-2. Ник не стал с головой погружаться в практику и максимально растягивать время вдоха и выдоха, но проделанной пранаямы было достаточно, чтобы констатировать факт. С каждым вдохом его тело наполняла энергия. Ушло постоянное сосущее чувство в груди, слегка притупился голод, Мышцы налились силой и энергией, уставшие икры перестали болеть. Интересно, подумал Ник. А может, не зря говорят, что индийские йоги могут десятилетиями не есть обычной пищи? Здесь им точно понравилось бы. Подышав еще немного, Ник, как ему показалось, пришел к интересной мысли. Здешний воздух пронизан энергией, тогда как наш практически абсолютно пустой. Может быть, поэтому на Земле и нет магии. Людям просто неоткуда брать энергию. А места силы – довольно редкая вещь, и все сплошь и рядом оккупированы или религиозными организациями, или сектами. Единственное исключение – горы и другие труднодоступные места, но попробуй доберись туда. Придя к таким выводам, Ник решил поэкспериментировать и попробовал зарядить эмулет. Он представил, как с каждым вдохом в него входит жемчужно-белая энергия, которая наполняет его и амулет, а с каждым выдохом этот теплый свет рассеивается вокруг, оставляя жемчужные крупицы в его теле. Ник так увлекся процессом, что потерял счет времени и очнулся только тогда, когда перед глазами появилась интригующая надпись «Внимание! Вы разблокировали навык медитация «Внимание! Будучи костоправым, вы имеете понимание человеческой анатомии!» наложив на нее карту духовных меридианов, Нади, вы сможете лучше восполнять энергию и влиять на процессы, протекающие в организме». «Йога рулит», — хрипло пробормотал Ник. «Был бы еще от всего этого практический толк. Одной энергии сыт не будешь». С надеждой посмотрев в котелок, он разочарованно вздохнул. «Ну, умеет он медитировать. Дальше-то что? Вот если бы он мог создать огненный шары вскипятить воду...» «Фигня это все!» — вздохнул Ник, доставая из незакрытого рюкзака горелку с термосом. «Буллщит! Примечание автора — чушь собачья!» Утрамбовав снег, он поставил котелок на горелку и зажег ее. Удостоверившись, что шторки плотно прикрыты и не теряется ни единый джоуль тепла, Ник намазал лицо кремом от загара и внимательно изучил сохнущую на валуне палатку. Удостоверившись, что редкие пятна влаги ушли, он быстро собрал ее и засунул в рюкзак. Затем он хотел было подняться по горной складке повыше, чтобы осмотреться, но решил сперва дождаться кипятка. Сыпанув в термос щепотку сухих трав, еще раз спасибо Виталию, сел около горелки и принялся ждать. Как только послышались характерные булькающие звуки, Ник приподнял крышку и, увидев поднимающиеся с дна котелка пузырьки, перекрыл газ. Затем аккуратно перелил пол котелка в термос, Тут же его закрутил и убрал в рюкзак. Достал из бокового кармашка рюкзака сдавленную пластиковую бутылку на поллитра и задумчиво на нее посмотрел. Не расплавится ли она, если наполнить ее из котелка? Или лучше подождать, пока вода остынет? Да какое дело, как она будет выглядеть? Пришел к выводу Ник и принялся наполнять пластик водой. Бутылка из-под минералки чуть оплыла, немного скособочилась, но в целом перенесла встречу с горячей водой лучше, чем думал Ник. Она отправилась за пазуху, а Ник сыпанул в котелок какао с сухим молоком. Вообще, последнее время он пил кофе только в редких кофейнях и только по рекомендациям друзей, как, например, Колина «Пара кофе», да и молоко, если употреблял, то старался пить его или рано утром, или перед сном. Но сейчас выбирать не приходилось. Медитации медитациями – но калории для организма нужно же откуда то брать тут даже самый убежденный вегетарианец от куриной грудки не откажется усмехнулся ник не зря же все йоги как один утверждают что человеческая жизнь важнее размешав получившийся напиток он достал сникерс и нанес своему организму двойной шоколадный удар наверняка это было очень не полезно но зато вкусно и питательно ник планировал не тратить световой день на остановке поэтому ему понадобится много энергии. Закончив завтрак, он вымыл котелок снегом, упаковал его и горелку в рюкзак и, нацепив на себя очки, решил все же пробежаться наверх. Забравшись на вершину горной складки, он недовольно посмотрел на неровный скалистый рельеф и прикинул примерный маршрут. «Доберусь вон до тех скал», — пообещал сам себе Ник, «и угощу себя гречкой». Дальнейшее было делом техники намазать губы гигиенической помадой с защитой от ультрафиолета, снять мембрану, оставшись в одной флиске, надеть очки, рюкзак, вооружиться палками и отправиться в путь. Ник шел, механически переступая ногами, и против воли возвращался мыслями к своему попаданству. Где он сейчас? Почему воронка появилась именно в ледниковой трещине? Откуда взялся амулет смотрителя обсерватории? Где эта обсерватория? И что скрывается за таинственным скрыто он вроде бы догадывался, что значит скрыто один из трех, но ему все равно было жутко интересно как увидеть прав ли он в своих догадках и что означают остальные скрыто. чисто теоретически опираясь на его невеликий опыт в компьютерных играх, них предполагал, что характеристики не случайно идут первыми значит все базируется именно на них, а системные уведомление внимание выберите класс ваши текущие характеристики позволяют принять один из путей развития только убежда его в правильности сделанного вывода вот только его смущало слово основные и основные характеристики получается что есть еще и не основные какие нибудь дополнительные или второстепенные а может быть продвинутые как бы то ни было надо прикинуть за что отвечает каждая характеристика и постараться разузнать как их можно повышать сила понятна за что отвечает ник на нее никогда не жаловался к тому же ежедневные тренировки с дядей не прошли даром сильнее всего он бьет с ноги что логично но и джеб с слевой у него выходит весьма недурственно опять единиц силы это много или мало есть ли какой нибудь максимум например десять с выносливостью тоже все ясно сколько ты можешь идти или бежать не уставая? какой вес можешь переть на себе В общем, выносливость, она и есть выносливость, как ее ни назови. Телосложение, конституция, внутренний резерв организма. В глубине души Ник считал себя двужильным и гордился своей выносливостью. Интеллект отвечает за ум и всю совокупность знаний. Тут Ник поспорил бы с полученной шестеркой. Как ни крути, он много времени провел в дороге и вряд ли мог считаться лучшим учеником в любой из школ, в которых он числился и которые посещал. Наверное, дело в сотнях прочитанных книг и семейном образовании. Отец с матерью не зря считались интеллигентами и постарались на совесть, вкладывая сыну в голову ненужные ему знания. Скажи кому в седьмом классе, что математика с английским прокачивает твой интеллект, разве кто-то воспримет тебя всерьез? Интеллект, он где-то там далеко и пригодится не скоро, а дурацкие математические задачи здесь, перед носом. Мешают гулять или зависать в онлайне с друзьями. С ловкостью тоже все ясно. Растяжка, скорость реакции, гибкость тела. Не зря он тянулся каждое утро, добиваясь гибкости суставов. Как любил повторять дядя, гибкое тело – залог здоровья и молодости организма. И если продольный шпагат у него был не совсем идеальным, то уж на поперечный он садился свободно. А вот мудрость вызывала у Ника вопросы. Ну откуда у него шестерка? «22 года — это ж разве возраст? Может ли такой сопляк быть мудрым? Хотя, учитывая, сколько ему довелось увидеть и где побывать, да и прочитанные книги — суть квинтэссенции чужого опыта. Но ведь книги — это и интеллект? Вот здесь непонятно как-то получается. Ну и харизма. Наверняка сюда входит доброжелательность, улыбка, умение влиять словами на собеседника и самое главное — выслушать его». Типичная схема успешной коммуникации — сначала выслушать человека, понять его проблемы, сообразить, как лично ты можешь ему помочь, и только после этого начинать поворачивать разговор в нужную тебе сторону. Да, он с легкостью мог поддержать разговор с кем бы то ни было, но до мастера слова ему было далеко. Заслуженная пятерка. В принципе, с основными характеристиками Нику было все понятно. Но где тогда не менее классическое восприятие или удача? в дополнительных, и если да, как их получить? Вопросик. Еще Ник очень сильно напрягал обратный отсчет по выбору класса. Внимание, если выбор класса не будет сделан в ближайшие 10 дней, класс будет присвоен автоматически. дней осталось 7 из 10. Что значит осталось 7 дней? На чем основывается автоматический выбор класса? Что вообще дает этот класс? Ник недовольно посмотрел на болтающийся на груди амулет и продолжил неспешный подъем. «Тут еды на неделю, три баллона с газом, да еще и этот автоматический выбор», — зло подумал парень, чувствуя, как клещи безысходности все плотнее сжимаются вокруг его шеи. «Почему нормальные попаданцы попадают в человеческие условия, а мне приходится строить из себя репортера National Geographic?» «Побойся Бога, Ник», — возразил он сам себе. «У тебя целый рюкзак совсем необходимым. Да как ты вообще смеешь жаловаться и жалеть себя?» «Просто найди этот ретранслятор и все. Тем более знаешь направление». А ведь и вправду, пробормотал Ник, ставя точку в мысленном диалоге с самим собой. Он воткнул палки в склон, достал из-за пазухи бутылку, сделал пару глотков все еще теплой водички, убрал ее на место и продолжил утомительное восхождение. «Это мне еще повезло». А что до рюкзака, как говорят мои русские предки, своя ноша не тянет. Он уперся на ледоруб и слегка подпрыгнул, добиваясь более удобного положения рюкзака, после чего медленно зашагал вперед. Так как склон попался довольно-таки крутой, приходилось подниматься змейкой. Причем обойти этот подъем не было никакой возможности. Куда ни посмотри, со всех сторон была снежная стена гор, будто бы Ник оказался в центре огромной чаши». «Хотя почему «будто бы», — подумал парень, забираясь наконец-то на практически отвесную скалу. чаши и есть». Он привычным уже движением вбил ледоруб в ледяную кромку склона, осторожно, стараясь не делать лишних движений, снял рюкзак и только после этого заглянул в окружающий чашу обрыв. «Да что ж это такое?» — в сердцах воскликнул Ник, с отчаянием смотря на бездонную пропасть, отделяющую чашу от остальных гор. И как Холли Крэп, примечание автора «Черт побери», я должен отсюда выбираться.